Я последовала его примеру и моментально заметил, что толпу уже нельзя назвать разъяренной. Жажда возмездия сменилась растерянностью, вампиры перешептывались, пытаясь понять, что происходит. Кай, нахмурив брови, погрузился в раздумье. Его задумчивость раздула пламя погасшего было костра моей ярости. Вдруг, повинуясь безмолвному сигналу, как во время наступления и перестроения стражи ренится в бой, Я с тревогой проверил щит, вроде бы по-прежнему непробиваемый. Тогда я растянула его широким приземистым куполом над всем нашим отрядом. Родные и друзья под ним тянулись ввысь резкими сполохами света, у каждого свой неповторимый оттенок, который я со временем, наверное, научусь различать. Эдварда я уже узнавала, он светился ярче всех. Нехорошо, что вокруг этих сполохов много пустот. Ведь физической преграды у щита нет» если кто-то из Вальтури просто войдет под него, уберечь я смогу только себя. Сосредоточенно на морщий флоп я осторожно подтянула края щита. Дальше всех стоял Карлайл, и я сантиметр за сантиметром втягивала упругий пузырь, пока он не облепил Карлайла как пленка. Щит, казалось, помогал мне сам. Когда Карлайл переступил с ноги на ногу, качнувшись чуть ближе к Тане, эластичная ткань потянулась следом, будто прилипнув к его сполоху. Окрыленный успехом, я продолжала подтягивать хвост за хвостом, окутывая каждую из разноцветных искр, принадлежавших к нашему стану. Щит легко повторял их контуры и перемещался вместе с ними. Прошла всего секунда, Кай по-прежнему медлил. «Волки!» — Буркнул он наконец. «Я к собственному ужасу осознала, что большая часть волков у меня не укрыта, и уже хотела дотянуть защиту и до них...» когда с удивлением обнаружил, я вижу их искры. Не понимая, как это, я чуть подвинул один край, выпустив из-под колпака Амона и Кеби, стоящих почти рядом с волками. Их сполохи моментально пропали, оказавшись по ту сторону, а значит, вне доступа для моего шестого чувства. Однако волки по-прежнему горели яркими искрами. Половина стаи, во всяком случае. Хм. Я снова развернул щит пошире, и как только он накрыл Сэма, засверкала и остальная половина. «Вот оно что! Их мысленные узы еще теснее, чем я думала. Если вожак под защитой, стая защищена в абсолютно равной степени!» «Ах, брат!» — с болью в голосе ответил Ару. «Ты что, и этот союз бросишься оправдывать?» — возмутился Кай. «Дети Луны испокон веков были нашими злейшими врагами. В Европе и Азии мы их почти извели. А тут Карлайл пригрел под боком громаднейшую стаю». Спрашивается, зачем, как не ради того, чтобы свергнуть нашу власть и нести свою ересь дальше? Эдвард громко откашлялся, и Кай смерил его злобным взглядом. Ару закрыл лицо тонкой изящной ладонью, будто стыдясь за слова брата. — Кай, сейчас полдень, — намекнул Эдвард, жестом указывая на Джейкоба. — Какие же они дети Луны? Эта стая не имеет ни малейшего отношения к вашим заклятым врагам. «Вы тут мутантов разводите!» — выпалил Кай. У Эдварда заходили желваки на скулах, однако он сдержался и ответил, не повышая голоса, «Они не вервольфы!» «Спросите у Ару, если мне не верите». «Вервольфы?» «Какие вервольфы?» Я не непонимающе глянул на Джейкоба, огромные лопатки приподнялись и опустились, волк пожал плечами. «Дорогой Кай!» — укоризненно проговорил Ару. «Если бы ты потрудился сперва изложить свои мысли мне...» Я бы предупредил какой-то скользкий момент. Официально стая считает себя вервольфами, но это название ошибочно. На самом деле они именно оборотни. Волчий облик, по сути дела, случайность. Самый первый их предок мог превратиться хоть в медведя, хоть в ястреба, хоть в пантеру. Так что дети Луны тут действительно ни при чем. Стая унаследовала свою необычную способность от отцов, и она передается генетическим путем – а не через укусы, как у подлинных Вервольфов. В обозленном взгляде Кай мелькнуло что-то еще. Упрек, обвинение Ару в предательстве. «Им известно о нашем существовании», — сдержанно произнес Кай. Эдвард скинулся, готовый возразить, но Ару его опередил. «Они сами принадлежат к миру сверхъестественного, брат. Для них конспирация значит, по-видимому, еще больше, так что они нас не выдадут. Поаккуратней, Кай». «Надуманными обвинениями ничего не добьешься», — Кай кивнул, — старейшины обменялись долгими многозначительными взглядами. Несмотря на завуалированную формулировку, я догадалась, какой подтекст вкладывал Ару в свои слова. «Ложные обвинения могут насторожить свидетелей», — поэтому Ару намекал, что пора подойти с другого бока.